Проснулся я по собственным меркам очень рано, ещё до полудня. Долгий и старательно приводил себя в порядок, официальное вступление в должность так никак. Спустился вниз и побарахтался в трёх своих бассейнах поочерёдно. Да, что не говорит, три ванные лучше, чем одна. Не и гораздо лучше, чем 11, да простят меня столичные богачи во главе с сэром Джуфином Халли. Корзинка с припасами из обжоры наконец-то дождалась своего часа. На моё счастье там нашёлся большой кувшин камры, разогреть которую я мог, а вот приготовить во всяком случае до сих пор результаты моих опытов приходилось выливать. Сержю Финхале уже подумывал об использовании камеры моего приготовления для устрашения особо опасных преступников его останавливало уверенность, что этот метод сочтут чрезмерно жестоким думаю, он не так уж преувеличивал и так я разогрел камеру из обжоры на замечательной миниатюрной жаровне непременной принадлежности каждой хорошей гостиной Утро было просто великолепным. В конце концов, я даже раскурил набитую вчера трубку. Ничего, и с этим справимся. Непривычный привкус местного табака не нанёс особого ущерба моему оптимизму. На службу я отправился пешком. Так родилась ещё одна причуда Дикого сэра Макса, вскоре ставшая предметом неуважительного хихиканья моих коллег. И мне понять что поездка на расстоянии нескольких кварталов это и не поездка вовсе. А вот прогулка улучшает кровообращение и прочую внутрителесную дребедень. Кроме того, сегодня я собирался продемонстрировать всему городу своё дорогое узорчатое лохи благородных тёмных оттенков и чёрный тюрбан, превращавший меня из уря одного симпатяги в экзотического красавца. Впрочем, кроме меня самого, это зрелище никого в городе не взволновало. Люди спешили по своим делам или мечтательно разглядывали витрины немноgotoчисленных роскошных магазинчиков старого города, никаких восторженных почитателей моего ошеломляющего образа. Всегда так. Я свернул на улицу Медных горшков, ещё немного, и нога моя впервые переступила заветный порог тайные двери, ведущие в дом у моста. Традиции есть традиции. До сегодняшнего дня я не имел права проникать в здание управления полного порядка через этот вход, разве что через обычную дверь для посетителей. Но до этого я решил не опускаться, да и делать мне там до сих пор было вроде бы нечего. Короткий коридор вёл на половину занимаемую малым тайным сжанным войском моей родной организации вторая половина здания моего интереса не вызывала поскольку принадлежала городской полиции и ехал под предводительством генерала порядка сэра бобути боха о котором я пока не слышал ни одного лесного отзыва я миновал огромную пустующую приёмную робко дремлющий на краешке стула курьер был ни в счёт и зашел в зал общей работы, где застал сэра Лонли Локли что-то сосредоточенно записывающего в объемистую тетрадь. «Вот тебе и на...» «Не тут, писанина», — подумал я печально. «А как же самопишущие таблички и запоминающие каждое слово буревухи?» Тревога оказалась напрасной. Сэр Шурф Лонли Локли... Вел рабочий дневник, к тому же исключительно ради собственного удовольствия, я не стал отрывать его от добровольной бюрократической барщины, и прошел в кабинет сэра Джуффина Халли, оказавшейся в сравнительно маленькой и очень уютной комнатой. Сэр, почтеннейший начальник, сидел за столом и, довязь от смеха, пытался отчитывать леди Меломори, замершую напротив него с видом скромной гимназистки. А, это ты, Сэр Макс. Первое задание. Пойди в город и соверши, пожалуйста, какое-нибудь зверское убийство. А то ребята от безделья с ума сходят. Знаю, что выкинул это первый и последняя леди тайного сыска. Она встала на след капитана Фуфлоса, заместителя Шурина и брата по разуму господина Бубуты Боха. У меняги начало ныть сердце, и меня овладели плохие предчувствия. Короче говоря, только смышлённость молодого лейтенанта Сера Камши спасла господина Фуфлоса от самоубийства. Его отправили в поместье приходить в себя, а недостойный лейтенант Камаши пришёл ко мне и поделился своими подозрениями. Да, вот на таких ребятах и держится городская полиция. Этого бы Сера Камши, да на место бубуты. Тебе смешно, сэр Макс? И вам тоже сквозь смех заметил я. Не идите против природы, сэр, дайте себе волю, а то лопнете. Сэр Джуффин махнул рукой и внял моему медицинскому совету. Меломори смотрел на нас почти с упреком. Ну что мне с тобой делать, леди? Твоё счастье, что этот камши на тебя, кажется, заглядывается. Ты представляешь, какой мог бы подняться шум, если бы он чуть больше дорожил буквой закона и здоровьем своего босса. Ну, тогда бы мы просто доказали, что капитан Фуфлос преступник, невинно прошептала леди Миламори и неотразимо улыбнулась нам обоим. Вы же первые получили бы удовольствие. Нет, вы её только послушайте. «В общем, так, леди Меломори, поскольку ты окончательно одурела от безделья, отправишься на три дня в Холоме. Там посмотришь на симпатичных парней и заодно постараешься сделать так, чтобы они поняли, что их ждет в том случае, если они попытаются повторить свои подвиги. И не дуйся. Профилактика преступлений и работа скучная, но делать ее надо». Заодно почувствуешь себя узницей и по делам. Если что-то произойдёт, я тебя вызову. Так что моли тёмных магистров о кровавом преступлении. Да и не забудь дать взятку Сэру Камше. Поцелуем дешевле, но мой тебе совет, порадуй его чем-нибудь из запасов своего дяди Кимы. Это уж точно ни к чему не обяжет, хоть и превзойдёт его самые смелые ожидания. А теперь марш в тюрьму. Леди Миломори мученически закатила глаза. — Видите, сэр Макс? — Вот он, оплот тирании. В Холоме на целых три дня. Из-за какой-то невинной шутки. Фу! — Ну, прямо уж фу! — ехидно ухмельнулся сэр Джуффин. — Старый комендант устроит тебе королевский прием знаешь, какой у него повар, знаю. Не только поэтому не принимаю я от прямо у вас в кабинете. Леди Миломоре вдруг по-настоящему виновато посмотрела на Жуфина. Простите меня, сэр Жуфин, но этот фуфлос такой забавный, я просто не могла удержаться. В общем-то могу себе представить, Жуфин снова расхохотался. На этот раз смеялись мы втроём. Думаю, что леди Миломоре блин сходили с рук и не таких штучек. Наконец, прекрасная преступница укотила в халоуме на служебном амобилере, успев на прощание сообщить мне, что она не всегда такая. Хотелось верить. Ну, сер Макс, теперь я вынужден обратиться к тебе как официальное лицо, сказал поскучневший Джуфин. Позволь мне сначала представить тебе Куруша. История должностного преступления леди Миламори полностью заняла моё внимание, теперь я наконец заметил большую махнатую самоподобную птицу, важно усевшуюся на спинку последующего кресла. Всё это время птица с немалым удовольствием прислушивалась к нашей беседе. Теперь буревух, а это был он. Се изволился высоко изучить мою персону. Ничего подходит, наконец заявило это пернатое чудо, насколько я понял, речь шла обо мне. Спасибо, куруш. Я хотел пошутить, но фраза прозвучала вполне серьёзно. Сэр Жуффин кивнул: "Это высшая оценка, Макс. Знал бы ты, что он говорил об остальных. «А что ты говорил об остальных?» — полюбопытствовал я. «Это служебная тайна», — невозмутимо сообщил Куруш. «А у вас дела?» Дела состояли в том, что сэр Джуффин заставил меня произнести какую-то абракадабру на непонятном языке. Выяснилось, что это древнее заклинание, долженствующее намертво связать меня с интересами короны. «Но я ничего не чувствую», — растерянно сказал я после того, как выговорил этот чудовищный скетч. «А ты ничего не должен чувствовать. Со мной, во всяком случае, тоже ничего не случилось, когда я это говорил. Может быть, все это просто суеверие. А может быть, оно действует неощутимо. Как знать, сэр Макс? Приготовься. Теперь я вынужден в присутствии нашего куруша Зачитать тебе служебную инструкцию. Можешь не вникать, думай о чем-нибудь приятном, чтение затянется надолго. В случае нужды Куруш процитирует ту главу, в которой возникает надобность. Да мой хороший, сэр Жуффин с нежностью посмотрел на буревуха, который налился гордостью, на что такое мудрое и очаровательное существо имело полное право. Повторить подробное содержание зачитанной мне инструкции я не берусь. Смысл состоял в том, что я должен делать всё, что я буду должен сделать, чтобы донести до меня сию немудрённую истину, какой-то прозебающий при дворе бюрократ извёл несколько листов превосходной бумаги. А сэр Джуффин потратил больше получаса на декламацию этого литературного шедевра. Закончил он со вздохом облегчения, синхронный вздох вырвался и у меня, только куруш, кажется, получил удовольствие. "А почему вы, такие умные птицы, работаете на людей?" спросил я буревуха, поскольку этот вопрос занимал меня последние полчаса. "Нас здесь мало, ответила птица, трудно прожить, а вместе с людьми спокойно и интересно, они много говорят". Там, где нас много, мы живем одни и обладаем силой. Но здесь очень интересно. Столько разных слов, столько историй. Достойный ответ, Куруш, — ласково улыбнулся сэр Джуффин. Тебе ясно, Макс? Он просто находит нас с забавными. Потом мне торжественно вручили мое боевое оружие — миниатюрный кинжал, подходящий скорее для маникюра, чем для убийства. В рукоять был помещён своего рода индикатор, чётко реагирующий на присутствие магии, как запретной, так и дозволенной. Я уже видел такую штуку в деле и даже успел убедиться в том, что она не всесильна. Что ж, это и лучше. С самого начала не имеет никаких иллюзий. Покончив с формальностями, мы поднялись на верхний этаж дома у моста, где меня представили благодушному маленькому толстику в невероятно ярком оранжевом лохе. Рад назвать своё имя, сэр Кумбр Курмак, начальник канцелярии малых и больших поощрений при управлении полного порядка. «Я самый приятный субъект в этом угрюмом месте, поскольку ведаю наградами и прочими хорошими вещами», — с улыбкой сообщил мне этот родственник апельсина. «Кроме того, сэр Кумбра Курмак — единственный полномочный представитель королевского двора в канцелярии», — добавил сэр Жуффин. «Так что, как бы мы ни старались, а без веского слова сэра Кумбры...» Все наши дела конлы безвестность. Не слушайте сэра Джуфина, сэр Макс улегнулся польщённый толстяк. Уж кого при дворе всегда рады выслушать, так это его самого. Но надеюсь, что я всё же был первым, кто рассказал королю о ваших выдающихся заслугах. Я ошарашенно уставился на своего босса. Какие такие выдающиеся заслуги Джуфин? В отчаянии вопрошал мой взор. «Он имеет в виду дело с зеркалом старого Маклука», — пояснил сэр Джуффин. «Конечно, официально ты еще не состоял в управлении, но тем больше чести. Соединенное Королевство должно знать своих героев». «Вы, сэр Макс, первый на моей памяти, кто начинает свою службу у нас с награды», — почтительно поклонился сэр Кумбра Курмак. А я служу здесь очень долго, можете мне поверить. Итак, примите с восхищением, и он вручил мне маленькую шкатулку тёмного дерева. Я знал, что в ехо принято внимательно рассматривать любой подарок, как только он оказался у тебя в руках. Поэтому я попытался открыть коробочку. Ничего не вышло. «Это же королевский подарок, сэр Макс!» — с упреком сказал сэр Джуффенхалли. «Так просто ты его не откроешь. Здесь нужна, если я не ошибаюсь, белая магия четвертой ступени. Поэтому открывать шкатулку ты сможешь только дома. В общественном месте применять ее нельзя. В этом есть особый смысл. Королевским подарком каждый наслаждается наедине». Прошу прощения, я, кажется, покраснел. Мне пока не доводилось, как вы понимаете, получать королевских подарков. Всё в порядке, сэр Макс обнадёжил меня добродушный сэр Кумбра. Знали бы вы, сколько здесь служащих прекрасно осведомлённых о том, как нужно поступать с наградой, но ни разу таковой не удостоенных. Ваше положение представляется мне куда более завидным. Я многословно облагодарил короля, его двор в целом, и сэра Курмака в частности, и мы с Жуффиным, наконец, отбыли к себе. Предупреждать надо, ворчливо заметил я. Наслаждаетесь вы моим позором, насквозь вас вижу. Макс, поверь мне, так лучше для всех добродушно заметил сэр Жуффин. Ну, какой же ты варвар с границ, если все делаешь правильно. Терпи, сынок транспирация великая сила ладно уж поможешь открыть этот ларочки я не потяну не прибедняйся с армакс ну ладно ты попробуешь а я в случае чего помогу только давай запрём дверь ничего ничего с армакс в моём кабинете и нет такое вытворялось Положив жетолку на стол, я постарался расслабиться и вспомнить всё, чему меня учили. Безорезультатно. Посрамлённый я развёл руками. М-м, сэр Макси, я могу ошибаться. Ну-ка, ну-ка. Да, здесь действительно магия всего лишь четвёртой ступени. Это ты уже можешь. Давай ещё раз. Я рассердился. На шкатулку, на короля ее мне всучившего, на сэра Джуффена, не желавшего помочь. Ладно, попробуем иначе. В гневе я послал такой зов курьеру, что он, наверное, свалился со своего стула. Мне даже показалось, что я слышал звук удара, что, в принципе, было невозможно. Через несколько секунд он робко поскребся в дверь. Сэр Джуффен Халли удивился. Кому это приспичило? — Мне без чашки горячей свежей камры я не обойдусь. — Ты гений, сэр Макс? — Я бы не задумался. Во всяком случае, не сейчас. Перепуганный курьер, дрожа всем телом, поставил поднос на край стола и испарился. Сэр Джуффин в недоумении посмотрел на закрывающуюся дверь. — Что это с ним? — Они меня боятся, конечно, но не настолько же. Зато меня настолько я, кажется, погречился. Хм. А, это ничего. Тебя должны бояться, ты же новенький. Мне напугаешь сразу, потом будешь по полчаса ждать, пока этот ленивый парнишка соизволит откликнуться на зов. От их что в гневе, сер Макс. Да. Реакнул я залпом, осушив чашку камры и резко ударил мизинцем по столу рядом со шкатулкой, как меня учили. К моему изумлению, шкатулка рассыпалась в пыль, но спрятанный там маленький предмет остался цел. Ох, не что и требовалось, меня отпустило. "Ой, тихо сказал я, что это я натворила, Саржуфин?" "Ничего особенного." Ну, использовал магию шестой ступени вместо четвёртой, чёрную вместо белой, хорошую вещь испортил. С кем не бывает. А в остальном всё в порядке. Хорошо, что мой кабинет абсолютно изолирован от прочих помещений. Представляю, какой бы поднялся переполох в управлении. Жюфен, кажется, был в восторге от моей выходки. Сэр Жюфен, но — Ведь вы меня этому не учили, а я уроки-то усвоил неважно. — Как это я? я — А магистры тебя знают, сэр Макс. Я же говорил, что ты лихой ветер, — беззаботно отмахнулся сэр Джуффин. Только будь любезен, ограничь зону своей разрушительной деятельности этим кабинетом, и все будет путем. — Давай лучше посмотрим, что там и мы уставились на маленький предмет, лежащий в кучке пыли. Вернее, не предмет, а сверток. Я бережно развернул тонкую ткань. Под покровами обнаружилась темно-вишневая горошина. Я взял ее в руки и повертел. — Что это, Джуффин? Сэр Джуффин задумчиво улыбнулся. — Это миф, сэр Макс. — То, чего нет... Это «Дитя, багровые, жемчужины, гурига седьмого». Юмор ситуации состоит в том, что мамочку никто никогда не видел, в том числе сам покойный король и его ныне здравствующий наследник. Ее присутствие во дворце обнаружил один очень мудрый старый магистр, между прочим, мой хороший приятель. Правда, хитрец решил не открывать их где именно находится это невидимое чудо, сказал, что не знает. Уж мог бы что-нибудь получше придумать. Но детки регулярно обнаруживаются в разных укромных уголках дворца. Его величество дарит сироток своим образцово показательным подданным. У меня их уже трое. Ну ты получил её удивительно быстро. Не скажу, правда, что легко досталось тебе о во доме моего соседушки довольно изрядно а они чудесные эти малыши и да и нет совершенно ясно что-то они могут но вот что именно поживём увидим пока во всяком случае никто этого не знает храни её дома или закажи что-нибудь ей в ювелиру как хочешь «Пожалуй, первое. Не люблю я эти побрякушки. Суждение типичное для варвара. О, гроза курьеров!» — рассмеялся сэр Джуффин. Я обиженно помедлил секунды две и присоединился. Потом меня бросили на произвол судьбы. Сэр Джуффин сдал мне свои полномочия и отправился в обжору бунбу кормить несправедливо лишенного вчерашнего праздника Мелефаро. Напомните ему, что он мой должник, крикнул я вслед усказавшему шефу. С него причитается телега гуманитарной помощи. Гуманитарная помощь это у вас холодные или горячие закуски? озабоченно спросил Саджуфин, обернувшись у порога. Это просто много еды в нужную минуту, пояснил я. И остался один, весь такой ответственный. Ночь прошла настолько спокойная, что я даже чуть-чуть разочаровался. Куруш развлекал меня как мог. Выяснилось, что мудрая птица обожает бодрствовать по ночам в точности как я сам. Такой рад своду душ, обязала меня рассказать буревуху истинную историю своей жизни. Но прежде Куруш принёс страшную клятву, что будет хранить в себе эту информацию под грифом более чем совершенно секретно. Индийская невозмутимость Буревуха повергла меня в изумление.